Глава 36. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Еще в начале 16 века сказал Макиавелли, итальянский политический деятель, писатель и историк. Поэтому я приобнял за плечи Сеню и сказал «Пойдем, друг Сеня, мы заслужили отдых». Мой сосед по комнате поплыл и отправился с нами в кафе, хотя еще минуту назад собирался возвращаться в общежитие. Он вообще занервничал, когда Марта предложила именно это кафе. Я прям видел его внутреннюю борьбу, идти или не идти, но после моих слов выбора у него не осталось. Не сказать, чтобы я прям горел желанием идти в кафе, но мне было интересно поглядеть на тех, кто решил ни под кого не прогибаться. Хотел посмотреть, хоть бы потому, что я сам не собирался входить в какую-либо группировку. Я собирался как можно быстрее пройти обучение, не отвлекаясь ни на что лишнее, сдать экзамен и вернуться домой. Но для начала в этой Академии Магии нужно было выжить, а потому, придерживая врага за плечи, я вошел в кафе вслед за другом, точнее подругой, Мартой, и уже следом за нами вошла староста первого курса Анастасия. Внутри играла легкая музыка. За столиками сидели парни и девушки, и парочками, и группами, и поодиночке. Пока шли к стойке, Марта несколько раз поприветствовала разных людей, и парней, и девушек. Еще больше человек поприветствовали ее, она тут явно была своя. Тут к ней хорошо относились, и это мне о многом сказало. Как минимум о том, что Марта пользуется уважением. Во всяком случае, у этих людей. Улыбнувшись, бармену Марта произнесла. «Привет, Константин. Покормишь нас? Тебе как обычно?» – спросил бармен. Марта кивнула. «А остальным?» – он посмотрел на нас. «И нам, как Марте». Решил я за всех и оглядел зал в поисках свободного столика. И такой быстро нашелся. Я показал синий столик и предложил. «Займешь для нас?» Сеня молча поплелся к свободному столику, а Анастасия пошла следом. Бармен с интересом наблюдал за нами, а потом спросил у Марты. «Решила взять шефство над первокурсниками. А он друг моего брата», — Марта показала на меня. «Все понял. Ладно, идите садитесь, я принесу заказ». И мы с Мартой тоже пошли к столику. Я из-под тяжка наблюдал за присутствующими, обдумывая слова Марты о том, что это место под контролем тех, кто никому не подчинился. Вот только мой армейский опыт говорил, что если есть несколько разных группировок, то они обязательно будут бороться за сферы влияния. Значит, такой лакомый кусочек, как это кафе, будут пытаться захватить. А люди, которые не захотели принять покровительство какой-либо группировки, обязательно будут испытывать на прочность. Причем всеми группировками. И в такой ситуации дать отпор без четкой организации невозможно. Следовательно, тут есть старший. И есть какая-то иерархия. А это, в свою очередь, значит, что не такие уж они независимые. Конечно, это может быть и добровольный союз независимых сил с выбранной должностью лидера. Однако в демократию, в военном деле я не верю. Чтобы свободные могли дальше существовать и иметь свою территорию, у них должен быть авторитарный лидер. И тут автоматически встает вопрос, кто этот самый лидер? Гадать долго не пришлось. В нашу сторону направился широкоплечий парень с орлиным носом. «О, Ян, привет!» поприветствовала его Марта. «Привет, Марта! Познакомишь меня со своими друзьями?» спросил он. Голос его обволакивал, подавляя волю. И если бы не открытое навстречу ему сознание, я бы пропустил этот момент. А так качнул слегка красную цы, чтобы снять эффект. Но опять же, вида показывать не стал. Потому что если человек сразу заходит с магией, то это вызывает подозрение. Хотя вполне может быть, что это автоматическое воздействие. И он по отношению к нам ничего плохого не хочет. Тем более, что воздействие было очень слабым, даже скорее фоновым. Но оно было. Так что будем смотреть. Тем временем Марта представила нас. Ян внимательно глянул на Сеню, чего тут сжался. — Да ладно, не переживай, — с усмешкой сказал Ян. У нас тут свободная зона. Любой может зайти, если не будет нарываться. — Я знаю, — негромко ответил Сеня. Я с удивлением посмотрел на них. Хотя, конечно, уже догадался, что Сеня состоит в другой группировке. Скорее всего, в Волковской. И Ян про это знает, или только что узнал. Все разрешилось довольно-таки просто. На плече у каждого была нашивка, показывающая, к какой группировке он принадлежит. И нашивка сене отличалась от всех, которые были тут. У меня, естественно, не было никакой нашивки. Нашивки — это были не единственные знаки, показывающие статус студента. На груди у каждого были значки принадлежности к клубу, который студент получил при вступлении в клуб. Стало понятно, каким образом обеспечивалась защита участников того или иного клуба. Видишь знак клуба прямых наследников? Иди мимо и не трогай этого студента, типа имеющий глаза, разуй их и смотри внимательно, на кого наезжаешь. У Марты таких значков было 5 у Анастасии тоже 5 у Сени шесть, а у меня только три». Ян кивнул на мои значки и спросил. «У тебя мало силы? С чего ты так решил?» — спросил я. «Не вижу ни одного клуба, где развивают магию. Даже знака клуба культивации ци нет». «Они меня не впечатлили», — честно ответил я. На что Ян зажал. «Вот именно так мы и отвечай». Просмеявшись, сказал он. У самого Яна тоже было пять клубов, и три совпадали с Мартинами. То есть он был прямым наследником, занимался фехтованием и культивировал цы. А еще изучал боевую магию и стихийную магию. Но и римская цифра 3 на правой стороне груди говорила о том, что он учится на третьем курсе. У Марты тоже была тройка, а у нас Сени и Анастасии – единичка. То есть форма студента несла много информации о нем. Его положение в студенческом обществе – увлечение и уровень образования. «Он только сегодня поступил», — обиделась за меня Анастасия. «Он еще не определился с клубами». Кстати, судя по нашивке на ее плече, она тоже входила в другую группировку. Но так как особой реакции Яна на ее нашивку не было, да и сама Анастасия не проявляла сильного беспокойства, я решил, что группировки Анастасии и Яна либо дружественные, либо не имеют прямого противостояния. «А, ну тогда ладно». Ян поднял руки в миролюбивом жесте. «Как сдал вступить на экзамены?» «Он не сдавал», — ответила за меня Анастасия. — Мне даже не пришлось ничего говорить. — Как это? — удивился Ян. — По знакомству, что ли? — По протекции, — ответил я. — Видать, высокая протекция, раз засчитали, — присвистнул Ян. — А что ты мне не рассказывал, что у тебя есть покровители? — обиделась Марта. — Мы с Полиной и ребятами так переживали за тебя. — Я же говорил, что все будет в порядке, — пожал я плечами. И потом, я не был уверен. Я действительно не был уверен в губернаторе. И то, что Федор Иванович Долгоруков сдержал слово, стало для меня приятной неожиданностью. Сеня сидел и внимательно ловил каждое слово. «Разведчик, твою мать!» «Ну да ладно, мне пока скрывать нечего. В том смысле, что озвученная информация не является секретом. А чем я не хочу делиться, про то и не знает никто. Все-таки правильно я сделал, когда решил скрыть от друзей свои настоящие способности и свою настоящую силу». «А зачем вы помогали?» — спросил Яну Марты. «Что, у Володи трудности с силой?» «Так у него сила пробудилась всего-то 40 дней назад», — горячо заявила Марта. Я сразу же положил руку на ее руку, останавливая ее, пока она не разболтала все, что знает. Жаль, немного не успел. С другой стороны, это выглядело, как будто я скрываю то, что слабак. «Ну и ладно, пусть считают меня слабаком, пусть недооценивают меня, мне это только на руку». задумался Ян, — «ну ладно, и ты сгодишься. Хочешь присоединиться к нам?» Приступил он, наконец, к тому, зачем пришел. «Воздержусь», — ответил я. «Ты не понял», — начал объяснять Ян, — «с нами у тебя будет защита». «Понимаешь, Ян, — сказал я, глядя прямо в глаза предводителю свободных, — присоединиться к вам значит обременить свою свободу. А я не хочу, чтобы меня что-то сковывало. Так что я не приму твое предложение. Без обид». «Да какие обиды? — развел руки Ян. — Ты делаешь хуже только себе». «Я так не считаю», — ответил я. Над столом повисло напряжение. Да и вообще, в кафе стало как-то тише. Даже музыка поутихла. Сеня с Анастасией смотрели на меня с ужасом, как будто я только что подписал себе смертный приговор. Марта сидела спокойная, но я чувствовал, что она напряжена и готова в любой момент обнажить меч. И вдруг Ян засмеялся. «А знаешь, Володя, ты мне нравишься!» Сказал он и похлопал меня по плечу. И сразу чувство обалакивающего голоса исчезло, а заодно и давление, которое возникло в тот момент, когда я сказал Яну «нет». «Ты тоже не так ответил я и тоже похлопал его по плечу. «Хотя девушка мне нравится больше!» «Наглый собака!» — со смехом прокомментировал Ян мой выпад. «Жалко, что не присоединился к нам, но для тебя двери всегда открыты». «Спасибо», — искренне, — ответил я. Искренне, потому что чувствовал, что и Ян говорит искренне. «Ну ладно, не буду мешать вам ужинать», — сказал Ян и поднялся. «Рад был познакомиться. Я с удовольствием буду наблюдать за твоим восхождением». «Да я не против, наблюдай», — ответил я и пожал протянутую руку. Ян отошел к своему столику. Бармен Константин, словно только этого и ждал, сразу же принес нам наш ужин. Заказывая то, что и Марта, я не сомневался, это что-то стоящее. Потому как успел изучить ее вкусы, пока она жила в моем имени. Но даже не ожидал, что солянка будет такой вкусной. Плюс салатик, витамины очень нужны. Растягая, конечно, тут не такой, как делает Прасковья, но вполне съедобный. Но и отвар на травах с медом был выше всяких похвал. Да, стало понятно, почему Сеня перед обедом завел разговор про кафе или ресторан. Бесплатная столовская пища по вкусовым характеристикам не шла ни в какое сравнение. Когда мы закончили есть, бармен Костя подошел к нам и спросил у Марты. «Рассчитывать вас как?» «Я на правах старшей всех угощаю», — ответила Марта. «Вот еще», — прервал ее я. «Не хватало еще, чтобы девушка угощала мужчину. Так ведь, друг Арсений». Ксения смутился и достал кошелек. «Ну а что? Он перед обедом предлагал за всех заплатить. Я его за язык не тянул». Однако, каким бы ни было желание пощипать Волковых, Сеня лично мне ничего плохого еще не сделал, поэтому я, выждав минутку, достал магический кристалл и предложил Сене. «Скинемся, заплатим за девушек». Сеня облегченно выдохнул. Константин одобрительно посмотрел на нас и взял оплату, отсыпав мне на сдачу увесистую горсть монет. «А ты, оказывается, богатенький, Буратино», — сказала мне Анастасия. Марта хотела что-то возразить, но я сжал ее руку, а вслух сказал. «Пока я самый обычный владелец небольшого поместья. Но скоро да, я буду богатый, и знаменит».